Глава 16. Отлично помню тот день во всех подробностях. Была середина ноября. По графику управления земной оси, долго не позволявшему расстаться с тёплой осенью, в столице в этот день задали сумрачную погоду, и природа, словно вдруг вспомнив о своём естестве, обрушилась ярым листобоем и холодным дождём. Ветер свивал мокрые листья в смерчи, заваливал ими дороги и плечи, дождь тут же смывал их. Я люблю такую погоду и не торопился. Меня обогнал Эдуард, хотел увлечь с собой, я не пошёл с ним. А затем показалась Адель. Она бежала, чуть не падала, я подхватил её под руку. "Спасибо, Мартин", сказала она. "Не терплю дождя. И ветер такой, что хотел вызвать авиетку". Ветер хороший, сказал я. На таком ветру в авиетке можно схватить морскую болезнь. Ты правильно сделала, что пошла пешком. В вестибюле нас ожидал Кондрат. Думаю, эту ночь он провёл в лаборатории, а не дома. Он помог жене раздеться, и мы направились в его кабинет. Кондрат уселся за стол, на диван опустились Адель и Эдуард, я примостился на стуле сбоку от стола. И я хорошо помню, как вдруг вспыхнул Эдуард, когда Кондрат объявил об ошибке, и как страшно побледнела Адель. Не думаю, что на моем лице было меньше растерянности и волнения. Очень уж неожиданным оказалось сообщение. Кондрат выглядел безысходно подавленным, но нам в тот миг было не до его ощущения, вполне хватало собственных. Не правда? гневно воскликнула Адель Она первая справилась с растерянностью Я десятки раз перепроверяла Ошибки быть не может Ты сказал, что установка не может работать обрёл голос Эдуард Но она же выдаёт энергию Это же факт Я молчал Услышанное не укладывалось в голове Кондрат улыбался Столько стыда было в его жалобкой улыбке. Я отвернулся. К Кондрату сердитому и раздражённому я как-то привык, но такого униженного, готового снести оскорбление, видеть было невыносимо. Он ответил Аделе тихим голосом: "Нет, в твоих вычислениях ошибок не было. Я тоже много раз проверял. Хорошая математика все следствия из посылок". Но посылки неправильные. Это моя ошибка. Ты поверилу мне? Я сам себе верил. Но установка работает, настаивал Эдуард. Ты же этого не можешь отрицать. Установка прекрасно работает. Теперь Кондрат отвечал Эдуарду. Работает, но выдаёт только ту энергию, которую вводят извне в ротоновый генератор, и при этом теряет часть её на собственные нужды. Вот максимум ее возможностей. Выдавать лишь то, что получает. Она работает в холостую. Едуард повернулся ко мне. Почему ты молчишь, Мартин? Скажи Кондрату, что он путает. Скажи, что он напрасно нас пугает. Я взвешивал каждое слово. Возможно, Кондрат что-то путает, но в одном он прав. До сих пор наша установка возвращала лишь ту энергию, какую получала. Такую эффективность мы и планировали как первый этап. Второй выдача на сторону большей энергии, чем используется нами со стороны. Для этого мы и создали лабораторию вычерпывать энергию из вакуума, а не возвращать на энергостанции то, что получаем от них. Эдуард чуть не кричал: "Так приступайте, чёрт возьми, ко второму этапу. Вычерпывайте энергию из вакуума, а не из земных электростанций. Мне что ли делать за вас? Не такое было у нас разделение функций". Снова заговорила Одель. "Кондрат, твоё сообщение чудовищно. Признайся, что зачем-то надумал нас напугать". Кондрат покачал головой. Не пугаю. Сам ужаснулся, когда понял, что случилось. Я неправильно определил константу ТЭТа, и ты в своих вычислениях повторяла мою ошибку. Ошибку? Сколько раз мы обсуждали эту константу и в лаборатории, и дома, ты и не намекал, что подозреваешь ошибку. Я только недавно о ней узнал и не решался сказать, хотел перепроверить себя. Теперь говорю сразу всем. Теперь говоришь и сразу всем. Хорошо, пусть так. Какова же ошибка? На одну десятую величины? На четверть? Вдвое? На два порядка, Адель? Я ошибся ровно в сто раз. Т это в сто раз меньше, чем ты положила в основа своих вычислений. Теперь и я. не удержался от негодующего восклицания то, что кондрат объявил было невозможно в такую ошибку было немыслимо поверить тета основная константа в наших расчётах определяла скорость рождения ядерного микропространства при бомбардировке атомных ядер ратонами Именно константу тета мы внесли как совершенно новое в первоначальные космологические расчёты профессора Клода Евгения Прохаски. Именно константа тета сделала осуществимым переход в микромир от гигантских космологических катастроф, от большого взрыва совершившегося 20 миллиардов лет назад от рождения нашей вселенной и от последующего её разлёта в непрерывно нарастающем пространстве. Установлением одного того факта, что константа тета реально существует, Кондрат мог обессмертить своё имя в науке. А он ещё определил её величину, и она оказалась такой, что открывалась возможность получать энергию на Земле сперва в лабораториях, потом на заводах от процессов, которые раньше относили их к космологическим, а не технологическим. Все мы, не один я, верили, что недалеко время, когда эту величину, математический значок тета, будут именовать константой Сабурова, что мы первые в мире использовали её для производственных операций. И вот сам творец Константы Сабурова, сам Кондрат Сабуров с окрушением признается, что все было фикцией, нет реальности в открытой им удивительной Константе. Отныне она лишь математический мало значащий символ. Это было чудовищно, этого нельзя было допустить. И я сказал, Кондрат, ты ошибся не прежде, ты ошибаешься сейчас. Адель Проват, и путаешь. Нужны доказательства. Без них твоих объяснений не принимаю. Тогда смотри. Он протянул мне рабочий журнал. Он хорошо подготовился к трудному объяснению, это было ясно. Журнал открывался на нужных страницах. Я сразу и навсегда запомнил их. Двенадцать листочков, номера сто двадцать три. сто тридцать четыре и они показывали, как мучительно сам Кондрат искал объяснения, почему установка не может увеличить выдущую энергии. Он зафиксировал в журнале цифрами, а не словами, и свои недоумения, и свои тревоги, и свое отчаяние. Он искал сперва не палатки в монтаже и не нашел их. Он подверк анализу, не говоря об этом мне. Ливин Ратонов из моего генератора и не обнаружил несоответствий. Только тогда, уже охваченный тягостным предчувствием, он обратился к предпосылке всех наших экспериментов, к константе тета. 12 роковых страниц зафиксировали его придирчивый допрос самого себя, его яростный спор со своим собственным детищем. Были прямые методы проверки проклятой константы, были и косвенные, по значениям других величин. Кондрат использовал все, и все они свидетельствовали: мы легкомысленно начали свои исследования, фундамент их недостаточно обоснован. Константа Т, одна из главных мировых констант, была в 100 раз меньше, чем мы приняли. Из множества известных нам тогда чисел и величин мы невольно выбирали те, что ближе соответствовали замыслу. Мы были некритичны к собственной теории, и, конечно, больше всех виноват был в этом Контракт. Он честно признавался в своей вине. Я молча положил журнал на стол. Его надо было швырнуть. Он обжигал пальцы. но я положил его осторожно, как будто опасался, что при резком движении из него посыплются проклятые цифры и стoшно вопя, а напрасно потраченном труде нескольких лет. Адель и Эдуард с надеждой смотрели на меня. Я покачал головой. Друзья мои, Кондрат прав. Наша установка неэффективна. констант от это иная, чем мы предполагали. Можете сами проверить. Я показал на журнал. Не Адель, ни Эдуард не взяли его. Эдуард опустил голову и растерянно глядел в пол. Адель была великолепным вычислителем, формулы говорили ей больше слов, но она не захотела проверять цифры, занесённые в журнал. Выражение моего лица сказало ей всё. И в этот момент мне показалось, что я впервые вижу её. Ещё никогда Адель не была так невероятно красива, как сейчас. Я был когда-то влюблён в неё, мне всё нравилось в ней, хотя она была тогда лишь хорошенькой, а не прекрасной. Поняв, что она не для меня, я перестал вглядываться в неё и пропустил время, когда она превратилась в красавицу, и теперь напряжённо ожидая, как она поведёт себя, что скажет Кондрату, что скажет мне и Эдуарду, Я вдруг с удивлением подумал, что нужно было произойти несчастью в наших исследованиях, чтобы до меня дошла перемена. Я сказал, что она была невероятно красива, какие никчёмные слова не выражающие истины. Она была зловеще красива. Когда в отчаянии глядела на меня, уверовав наконец, что нашу совместную многолетнюю работу зачёркивает Одна единственная ошибка. Мы молчали. Кондрат Невы не смолчал ни. Надо решать, что делать. Он обратился ко мне первому, и я ответил первый. Будем продолжать работу. Докажем, что невозможно создать новые источники энергии путем манипуляций с микропространством. Всемирной славы не приобретем, но докторские степени заслужим. Теодель обратился к Андрату к жене. Что ты скажешь? Что я скажу? Она подошла к окну. Снаружи метались деревья и бил по стенам дождь. Адель посмотрела в окно и обернулась к нам. Она тяжело дышала. Я бы многое сказала тебе не только как твой сотрудник, но и как твоя жена. Но при посторонних стесняюсь. Андрату над было как-то успокоить Адель, он и не подумал это сделать. Как муж с женой поговорим дома. Сейчас я спрашиваю тебя как сотрудника лаборатории. Она зло усмехнулась. Не хотел бы, чтобы когда-нибудь против меня обращали такую беспощадную усмешку. Видишь ли, мне трудно отделить функции жены от функций сотрудника. Это, наверное, недостаток всех женщин, не только мой. Поэтому отвечу на твой вопрос. Я ухожу. Сейчас же ухожу. Ни одной минуты не задержусь. Ты уходишь домой, Адель? Не домой, а из дому. Тебе понятно? Мне понятно, сказал он глухо. Теперь я думаю, что в тот день Кондрад уже ожидал разрыва с ней, но всё же он очень побледнел, вернее, посерел. Тёмная кожа лица никогда не становилась у него бледной. Он обернулся к Эдуарду. "А ты, Эдуард, ты что-то не торопишься высказывать своё мнение". "За Эдуарда отвечу я", властно сказала Адель. "Эдуард уходит со мной". с тобой, переспросил Кондрат. Разреши узнать, в каком качестве ты уводишь с собой Эдуарда? В качестве моего нового мужа. Вот в каком? Она стремительно подошла к Эдуарду. "Эдик, я правильно тебя понимаю? Ты хочешь быть со мной?" Эдуард потерялся, затряслись руки, задрожал голос. Он еле пробормотал: "Адочка, ты же знаешь, Я же всегда очень хорошо. Вставай, мы уходим. Она взяла его под руку, пошла к выходу. Эдуард пребывал в таком ошеломлении, что ничего не сказал нам с Кондратом на прощание. В дверях Адель обернулась и горько проговорила: "Радости здесь не было никогда, но столько было надежд на радость". Они ушли. Эдуард так и не повернул головы в нашу сторону. Мы с Андретом молчали. И опять он первый не вынес молчание. Вот так и развалилась наша лаборатория, Мартин. Ещё не развалилась, откликнулся я. Просто поставим себе иные задачи и будем также честны с результатами экспериментов. Он с печалью возразил: "Но открытие, которого мы так желали, Друг мой, Кондрать, настоящий учёный исследует проблему, не зная, что в итоге получится: великое открытие или добавка новых фактов к тысячам уже известных. Только научные карьеристы и научные халтурщики ставят своей целью непременно совершить открытие, а не просто изучить проблему. Разве мы с тобой карьеристы или халтурщики? Он странно посмотрел и сказал: Мне думалось, что узнав о провале ты покинешь меня, как Адель и Эдуард. Давай уточним понятие провал. Отрицательный результат тоже важный научный факт. Будем и дальше обогащать науку важными фактами и не рвать на себе волосы. Я рад, что ты остаёшься, сказал он без энтузиазма. Мне тогда показалось, что Кондрат отнюдь не огорчился бы, если бы и я оставил его. Сейчас понимаю, что то ощущение было пророческим, и многое сложилось бы по-иному, если ушёл бы я вслед за Аделью и Эдуардом.